Глава третья. В пентхаусе мы не задерживаемся и на следующий день уезжаем в Гринвич в штате Коннектикут, где находится дом Росса. Не удивлена, что у него недвижимость в этом районе. Гринвич настоящее сосредоточение богачей. Готова поспорить, что дом Росса будет чуть ли не самым огромным и точно защищенным. Я уже усвоила, что мистер Кинг очень беспокоится о своей безопасности. К слову, о событиях, произошедших в пентхаусе. Разумеется, я не собираюсь рассказывать маме о том, что Рос схватил меня. Да и о тех репликах, кинутых нами в адрес друг друга, ей знать не стоит. К счастью, утром, когда я спустилась вместе с Олей в столовую, Роса не было, потому что он уехал на работу. Не буду врать, я выдохнула с облегчением. Все мои органы сжимаются от страха, когда я думаю о мамином женихе. Ужас вполне объясним, однако мне неприятно признавать, что я боюсь его. Думаю, мне стоит избегать его или все-таки научиться держать язык за зубами. Пока я летаю в своих мыслях, мы подъезжаем к особняку. Вряд ли я когда-нибудь перестану удивляться богатству Ченг Кинг. Автомобили въезжают в кованые извилистые ворота. Забор высокий, и чуть ли не на каждой кирпичной колонне Установлены камеры видеонаблюдения. Дорога длиной почти в полсотни метров ведет к каменному особняку в европейском стиле. Вокруг высокие деревья и идеально подстриженный газон. Территория огромная. Сюда войдет чертов футбольный стадион. Дом трехэтажный, в основном бежевый, с коричневыми вставками. На втором этаже расположена терраса, со светлым ограждением и диванчиками. Также у многих комнат есть собственные веранды похожего стиля. Крыша треугольная, шоколадного оттенка с окошками. Скорее всего, там чердак. Особняк формой напоминает прямой угол. На внутреннем дворике, наверное, тоже есть на что посмотреть. Машина останавливается, и я выхожу, взяв Оле за руку. Моя челюсть падает на землю. Поворачиваю голову и выдаю ругательство от шока. Слева особняка есть пристроенный гараж, который на вид вместит не менее шести автомобилей. А справа есть одноэтажное здание по стилю такое же, как основной особняк. Это гостевой домик? Неужели все гости не влезают в основной особняк, черт возьми? «Можно я смотрю здесь?» Спрашиваю маму продолжая с открытым ртом рассматривать территорию поместья. «Думаю, да», — с усмешкой отвечает она. «Прислуга отнесет вещи в твою комнату». Оля остается с мамой, а я медленно огибаю гостевой домик и вижу каменную лестничную балюстраду. Ноги сами ведут меня туда. Территория дома находится на возвышении, поэтому с лестницы можно смотреть на пляж и залив. Если спуститься, то можно и самой прогуляться по белому песочку. Следующим местом моей экскурсии становится внутренний двор. «Черт возьми!» — присвистнул бормочу я. На внутренний двор выходят панорамные окна гостиной и стеклянная дверь. Там располагаются бассейны джакузи с подсветкой, несколько пляжных лежаков, беседка, открытое патио, через которое также можно зайти в дом, со столом, с и креслами. Несколько декоративных горшков с кустарниковыми растениями. Забор прикрыт деревьями, создавая видимость уюта, хотя это и ловушка. Внутренний двор – идеальное место для проведения вечеринок и приемов, потому что здесь спокойно поместится человек сто. Подхожу к бассейну и, наклонившись, опускаю в него руку. Он с подогревом, вода теплая. В заливе плавать еще рано, а вот здесь вполне можно. Позади себя слышу, как двери из гостиной открываются, и поворачиваюсь. Ко мне подходит миловидная смуглая женщина лет 55 в сером костюме, состоящем из пиджака и юбки длиной ниже колена. Ее черные волосы с легкой проседью завязаны в тугой узел на затылке. Осанка и походка отточены по всем нормам этикета. Несмотря на строгий образ, я верю в ее вежливой улыбке. Выпрямляюсь во весь рост, встречаюсь с ней взглядом, улыбнувшись в ответ, и делаю несколько шагов навстречу. Женщина приветственно кивает. «Добро пожаловать в поместье семьи Кинг, мисс Грей!» Здоровается она. Голос твердый, уверенный при этом добрый. В нем слышится акцент, возможно, мексиканский. Мое имя Елена. Я домоправительница. Если позволите, то я проведу вам экскурсию по особняку и покажу вам вашу комнату. Да, конечно. Только прошу, называйте меня Селеной. Неловко прошу я. Да, мисс из ваших уст, я еще не доросла. Было бы странно, если бы я называла взрослую женщину по имени, в то время как она обращалась бы ко мне с таким уважением. Елена кивает и открывает мне дверь в дом. Экскурсия начинается с гостиной, обставленной кремовым диваном и креслами из шенила. На полу лежит персидский ковер. Напротив дивана расположен камин, отделанный серым кирпичом. В стеллаже из темного дерева стоят телевизор, фотографии в рамках и книги. Окна занавешены плотными шторами. В левом крыле дома есть зал, где проводятся приемы в холодное время года, но туда мы не заходим. Также есть просторная столовая с камином и картинами. Кухня размером с две наши квартиры заполнена поварами и другим персоналом. В этом помещении есть настоящий бар несколько холодильников и стол, за которым можно поесть в одиночестве. Для работников также отведены комнаты, собственная столовая и несколько спален для тех, кто находится в поместье на постоянной основе. Но персонал в основном живет на третьем этаже, где Рос обустроил библиотеку, кабинет и пару комнат, от которых ключи есть только у хозяина. Моя спальня находится в правом крыле, как и все хозяйские комнаты. В ней нет ничего лишнего, но она шикарна. Простой интерьер с однотонными стенами, люстрой, комодом, туалетным столиком. Все в светлых оттенках. Теперь у меня не только собственная кровать King Size с шелковым постельным бельем и гардеробная, но и санузел с ванной, тропическим душем с застекленными дверцами и туалетом. На каждой стене, отделанной мелкой мозаикой золотистого оттенка, висит по зеркалу. На полках стоят дорогие шампуни, ароматные гели для душа, крема и спреи для тела. Это точно не мое. «Мистер Кинг обо всем позаботился», объясняет Елена, увидев мое замешательство. «В моей новой комнате напротив кровати рос или кто-то из его помощников, поставил рабочий стол, а на нем лежат ноутбук и телефон самых последних моделей в коробках. По-моему, он переборщил. Бормочу я, прикидывая, сколько все стоит. Мистер Кинг не принимает отказов, так что пользуйтесь, с усмешкой говорит Елена. Располагайтесь, Елена, ваша одежда уже развешана в гардеробной. Ужин будет готов через час и будет подан в столовой. — Спасибо! — искренне благодарю Елену. Голова кружится от всего увиденного, поэтому решаю проветриться. Распахиваю шторы и удивляюсь еще больше. У меня есть собственная веранда. Открывая дверь и выходя на свежий воздух, я снова восхищаюсь красотой поместья. С моей веранды открывается вид на подъездную дорожку и пляж. У меня перехватывает дыхание. Солоноватый ветерок с залива доносится до меня и обдувает лицо. Солнце почти исчезает за горизонтом, окрашивая небо в персиковые оттенки. В нашей квартире окна выходят на стену соседнего дома. Поэтому подобная красота не скоро перестанет меня восхищать. Интересно. У Роса и мамы одна спальня? И где живет Оливер? Такой же у них прекрасный вид. Не верю, что наша жизнь могла так быстро измениться. Если бы я верила в сказки, то подумала бы, что мама встретила принца. Однако это все еще реальность, в которой я стриптизерша без высшего образования и шанса на приличное будущее. Разлепляю веки. Голова очень тяжелая. Желудок пустой и жалобно стонет. В комнате темно и холодно. Не успев прийти в себя, начинаю искать глазами Оли. Только внимательнее, вглядевшись в окружающее пространство, понимаю, что я не в нашей квартире. Мамина помолвка. Рос. Переезд в Гринвич. Память возвращается ко мне, и я расслабляюсь. Кажется, я уснула, укутавшись в покрывало после душа и пропустила ужин. Включаю лампу на прикроватной тумбе и фыркаю. Я легла прямо в нижнем белье, еще бы мне не было холодно. Натягиваю пижаму и закрываю балкон. На часах три утра. Разумно ли сейчас отправиться на поиски еды? Желудок издает неприлично громкий звук. Поняла, поняла. — шепчу я, погладив живот. Зевая, иду по коридору, обхожу все спальни и направляюсь к центральной лестнице. Особняк погружен в тишину, и звук моих шагов кажется почти оглушительным. Все спят. Особняк ночью идеально подошел бы для декорации к фильму ужасов, в котором девушка будет два часа бегать от маньяка. От картин, нарисованных воображением, меня передергивает. В доме Роса я чувствую себя муравьем в собачьей конуре. Я не подхожу этому месту. Мне здесь некомфортно. Но признаюсь, что в особняке в разы лучше, чем в нашей вшивой квартирке. Половица немного поскрипывает под моими ногами. Поворачиваю в сторону кухни, как вдруг слышу шаги и шиканье. На кухне виднеются темные массивные фигуры. Черт! Судорожно оглядываюсь вокруг, подыскивая место, где можно спрятаться, и ныряю в дверной проем столовой, откуда прекрасно видна кухня. Пульс подскакивает, и я стараюсь держать шумное дыхание. На кухне трое мужчин. Двое из них, огромные и мускулистые, тащат третьего по полу. У того, кто не стоит на своих двоих. На голове нечто похожее на мешок. По звукам могу предположить, что он плачет. Проклятье! Прижимаю спиной к дубовой двери, переваривая происходящее. Хватит скулить, урод! Шипит до чертиков знакомый голос. Если не заткнешься, я отрежу твой член и заткну тебя им! Росс. «Черт, черт, черт! Я и так успела взбесить его, а сейчас стала свидетелем того, как он, видимо, похитил человека. Замечательно! Чудесно! Просто превосходно! Если он увидит меня, то, думаю, угроза быть заткнутой распространится и на меня». Высовывая нос из своего укрытия, чтобы увидеть, что происходит теперь. Помощник Росса отпускает похищенного. Подходит к стене между холодильником и одиночным столом. Что-то нажимает. Слышится скрип, и стена сдвигается внутрь. Мужчины подхватывают беднягу за подмышки и затаскивают внутрь. Разумеется, у него есть потайный ход. Бормочу вслух. «О, боже мой!» Захлопывая рот, И, не оборачиваясь, бегу на цыпочках к лестнице, оставаясь в тьме. Напоследок слышу ругательство за своей спиной. Я обнаружена. Задыхаюсь, бегу по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, залетаю в свою спальню, запираюсь на замок и, прижавшись к двери, стекаю на пол. Надо было прятаться в другое место. По звукам Рос поймет, что это была я, и утащит к своему заключенному. Интересно, кого ему понадобилось похищать? Из коридора доносятся шаги, и я быстро залезаю под одеяло, укрываясь головой. Дверь заперта. Не будет же Рос вышибать ее, хотя силы ему хватит. Шаги останавливаются возле моей спальни. Рос или его подельник дергает ручку двери но она не поддается. Задерживаю дыхание и надеюсь, что он просто сдастся и уйдет. Маленький шанс сгорает, когда в дверной засов вставляет ключ, а замок щелкает, открывшись. Разумеется, у него есть ключи. Весь воздух вышибает из моих легких от страха. Закрываю рот ладонью, сдерживаю вскрик удивления, когда в комнате включается свет. Пришедший дышит удивительно спокойно, а я выдаю себя своим громким сопением. «Я знаю, что ты не спишь, Селена», таким же ровным, как и его дыхание, тоном говорит Рос. «Нам будет проще вести беседу, если ты вылезешь из постели и повернешься ко мне лицом». «Дьявол...» «Где-то я читала, что маньяки часто ведут себя уравновешенно. Если Рос из таких то, когда я повернусь, у него в руках может оказаться нож или пистолет. Свой нож-бабочку я забыла достать из сумки, поэтому мне даже защититься нечем. Сжимаю не в ладони, не желая вставать и проигрывать в этой схватке. Но все же поднимаюсь и принимаю горизонтальное положение. Роз прикрывает дверь мою спальню, и я нервно глотаю. Наши глаза встречаются. И я выдерживаю ледяной взгляд серых глаз. Пусть меня и трясет, я не собираюсь отдавать ему едва ли не единственную свою драгоценность — гордость. Боковым зрением подмечаю, насколько росу идет черный цвет, в который он полностью углочен сегодня. Рубашка опять дразняще расстегнута. Еще я замечаю, что ни на лице, ни на одежде нет крови. А значит, он еще не убил того мужчину, наверное. «Как ты обустроилась?» Вдруг спрашивает Росс. «Хмурюсь. Он решил поболтать перед моим убийством или что?» Открываю рот, чтобы сказать, что комната и дом потрясающие. То есть правду. Но Росс оказывается не так прост. «Твоя комната предпоследняя в этом крыле». «Последний живет мой брат», — говорит мужчина, сверкнув глазами. «В доме есть младшая копия роса. Жуть!» «После твоей спальни находится моя. Дальше идет мой кабинет. А потом уже комнаты твоего брата и матери. Надеюсь, ты не возражаешь, потому что в помещении с другой стороны находятся вещи моих других братьев и родителей». «Поняла». С трудом выдавливаю я. Намек понят. Ко мне никто не успеет прийти на помощь. Терять мне нечего. Поэтому расправляю плечи, выгибаю бровь и с вызовом на лице и в голосе бросаю. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Роллс хищно улыбается, облокачивается на дверь, сложив руки в карман брюк и с огоньками в глазах смотрит на меня. Хочу снова накрыться одеялом, но выдерживаю натиск блуждающего взгляда. Рос испытывает меня, и черта с два я сдамся. Думаю, что он в итоге понимает это, потому что улыбка перестает быть такой опасной. Пламя в глазах потухает, и на его место возвращается лед. «Скажи мне, что ты видела на первом этаже». Вопрос произнесен серьезно и даже сурово. «Как ты затаскиваешь кого-то в тайную комнату, чертов ты, Василиск!» Примечание от автора. «Василиск. Монстр из второй части фильма саги о Гарри Поттере». «Ничего», — уверенно отвечаю я. Я проголодалась, потому что пропустила ужин, но потом передумала наедаться на ночь и ушла обратно в спальню. Роскивает. Мужчина ненадолго задерживается, затем отталкивается от двери, открывает ее и хриплым голосом шепчет. Через несколько дней состоится прием в честь помолвки. Твоя мама будет занята с Еленой подготовкой к нему, поэтому ты сама можешь съездить завтра в магазин за одеждой. Карту автомобиля водителя тебе предоставит Елена. Спокойной ночи, Селена. Я не успеваю даже подумать о тупости его последних слов, потому что рост чуть ли не выбегает из моей спальни. Быстро подбегаю к двери, закрываю ее на замок и для надежности подпираю стулом. Плюхаюсь в постель и перевариваю все, глядя на резные элементы люстры. Наверное, раньше меня бы вывернуло, потому что я понимаю, что того мужчину могут убить. К тому же мама, Оли и я действительно оказались под крышей с монстром, от которого не сможем просто так сбежать. Однако мой мозг ставит на первый план другой факт. Я держусь отлично в противостоянии с таким дьяволом, как Росс, И мне становится стыдно, насколько это приятно.